Глава 21. Не буду говорить, что это произошло случайно, но зато вышла неплохая презентация. На нас что-то упало, крикнул Наота, чуть притормаживая. Да, я вижу. Кажется, это женщина. Догадка Наота подтвердилась, когда мы вышли из машины. На нашу машину упала Марла Шульц. Она была с измененной внешностью, но я узнал ее по ауре охотника. Поехали, Наота. Я развернулся в сторону машины. С ней все в порядке. Как скажете, господин. Я взялся за ручку автомобиля, но ее тут же снесло росчерком. Бесполезный кусок металла сразу выкинул на асфальт. Значит, Марла вернула себе энергию. Видимо, ночью она провела в пространстве демонов. «Эр, никуда собрался. Марла неспешно шла в мою сторону прямо по автомобильной дороге. Образовалась небольшая пробка, но никто не вибикал нах негодование. Видно, люди чувствовали, что перед ними далеко не обычная мещанка, а опасный маг. Я еду в свой храм, у меня много дел. Давай устроим битву охотников. Мне это не интересно. Ну тогда я сделаю так, чтобы тебе было интересно. Сверху упало несколько резиновых обезьян с железными ударными тарелками. Как же бьет по ушам. Долбаная марла. Что она устроила средь бела дня? Если хочет подраться, то зачем делать это так шумно? Причем я уверен, что у нее нет особой цели. Я просто взбрело в голову, и она тут же решила осуществить задумку. Как ни крути, ее Бог относится к реалу хаоса и безумства. Обезьян становилось все больше. Ну и безумную рожу у этих кукол. Некоторых я разрезал росчерком, но борьба оказалась неравной. Макаки обволокли меня со всех сторон, и мне пришлось использовать слабую версию темных скал. Нечто вроде каменного шара. Чистая защита без нападения. Может свалить отсюда потихому, Сделать дырку в асфальте и, мол, через землю ушел. Хотя хины и на вот, тут останутся. Да и парям нас слишком. Нет ни не вариант. Пока я думал, оркестр безумных обезьян резко стих. Спрятался? Марла протяжно рассмеялась. Ладно, выходи. Закончим наш короткий бой, но учти, я хочу продолжение. Продолжение находит Звон прекратился, но в голове так и гремело железо. «Черт! Кажется, ее магия влияет на разум. Марла проверяет меня или просто сработал элемент хаоса внутри ее сущности. Я убрал каменную защиту. Угрозы, по сути, не было, но мне не нравилось, что обезьяны меня оплепли. Можем подраться в любое время, но только не в таких людных местах и не так неожиданно. В спаррингах обычно предупреждают, а не ставят перед фактом. Имитируем боевую ситуацию. Враг не будет предупреждать. Рука Марла резко трансформировалась в длинный острый конус черного цвета. Охотница целилась мне в сердце, но я уклонился и сразу же нанес ответный удар ребром ладони. Рощёр отрезал Марлю руку, однако совсем нанес урона туловищу. Защищает только внутренние органы, чтобы уменьшить площадь магического покрова. Такая практика вполне плоха, но мне лично не нравилась. Руки нужны всегда, а чтобы отрастить их, придется потратить лишние секунды. А секунды в нашем уровне боев — это очень серьезно. Ах, безумно воскликнула охотница. Руку она регенерировала пять секунд, причем ее отрезанная рука подорвалась под моими ногами. Мне нравится. Марлоса создала меч и начала комбинировать рущёрки с обычными физическими выпадами. А вот я меч не создал, принимая все на руки, либо же просто уклоняясь. Сражаться с таким, сражаться таким образом довольно брутально, но слегка неэффективно. Меч позволяет лучше держать дистанцию, а значит, появляется больше времени, чтобы отреагировать на неожиданный прием. Но в то же время бой чистыми руками давал и преимущество. Я нашел момент для контратаки, дотронувшись до плеча Марла. Выходка охотницы меня взбесила, и я решил немного ее проучить проклятием адского пламени. Неполная версия, разумеется, но эффект все равно крайне болезненный. Эрни, больно, больно, прекрати. Одежду Марла окутал тусклое рыре пламя. Оно не горячее, но боль приносит люту. Я вполне верю, что тебе больно, но понимаешь, предлагая окончить драку, ее надо действительно заканчивать. Теперь уже я решу, когда мы закончим. Резиновые куклы поднялись из ящики и начали на меня кидаться. Я решил размазать все это и изобразие огромными железными гирями. Раз уж Марла кидается всякой ерундой сверху, то почему бы и мне не начать? Бах, бах, бах. Прямо душа радуется, когда давлю резиновых обезьян, особенно таких противных и навязчивых. К слову, куклы были созданы через Брахму, предполагая даже что это клановая магия. Арни, тебе же нравилось драться. Чего разоралась? Ох, чувствуем, в СМИ будет заголовок: "Карнес на Казима пытается молодую девушку". Хотя черный пиар" это тоже хорошо. Уж кто кто, я в этом понимала, но пора было прекращать. Из-за боли Марли было трудно держать макияж маскировки, и я чувствовал, что ее макияж вот-вот пропадет. Лицевые конвульсии охотницы были довольно страшными. Хватит с тебя. Надеюсь, это будет для тебя уроком не устраивать такую хрень посреди города. Да ладно тебе. Ну, же весело. Ты мозохистка. Нет, но мне нравятся бои. Я махнул Марли рукой и ушел в сторону своей машины. Разрушения мы устроили и немало. Чуй, придет иск на сотни миллионов от правительства Токио. Хотя деньги ещё победы. Главное, чтобы не навалило еще каких-то проблем. "Верник, кто эта девушка?" спросила Хина, когда мы немного отъехали от места происшествия. "Ты уже видела её в пусте в другом обличии. Я листала аукцион по биткоинам. «Поднялись уже выше миллиона. Кто поднялся?" "А? Неважно. Просто мысли вслух. Что-то сегодня безумный день." До этого пару недель было тихо-тихо, а сейчас со всех сторон громко звенит. <свят> Тоже же остался звон после тех обезьян. Я ухмыльнулся. Да, но я больше образно. Ты так и не сказал, кем была та девушка, напавшая на нас. Это та, Белла, что ночевала у нас вчера? Она мне показалась слегка безумной, в точности как девушка сегодня. Что ещё забыла? Не помню по имени. Блондинка с прямыми длинными волосами. Да, она порамала. Охотницу я вчера видел как в настоящем обличье, так и в маске. Кстати, Милиса, наверное, видела Марла в настоящем облике. Хотя это и неважно. Она все равно обычная прислужница. Максимум передаст немного лишнейфы, судузудный. Да, такая была. И вообще, Хина ходит меня допрашивать. Тебе реально в разведке самое место. Извините, господин. Ой, нет, ну не надо сразу переходить на извините, господин. Я больше шучу. Ты приятный собеседник, так что, если я свободен, может спрашивать что угодно. А ты сейчас свободен? Я не всегда правильно чувствую твою занятость. ты глава клана и разных дума тебе много, а тут лезут всякие большие груды, закончил я фразу. И что называется, как такое отказать? Хина немного покраснела. Глупо, но антропометрические особенности всегда становились яркой темой для шуток. Будь то большая грудь, высокий рост или нос с горбинкой. Не сильно люблю такой юмор, однако все же иногда применяю. Может, неосознанно приударяю за сводной сестрой. Это, одну, вторую третью. Про таких, как я, говорят бабник во всяком случае в моем мире. Хотя я считаю нормальным то, что у меня возникает интерес ко многим девушкам. Это нормально для любого мужика, и тем более для голодного охотника. Другое дело, что в супружеских отношениях надо хранить верность, либо бабник, либо верный и женатый. Второй вариант для себя я пока не представлял, но рано или поздно к нему приду. Наверное, это произойдет при трансформации голодного охотника в сытого. И надо сказать, мне даже страшно об этом думать. Но пока стоит наслаждаться и насыщаться тем, что имею. Интерес каждой девушки у меня был свой. Если что-то пересекалось, то по крайней мере, отличалось оттенками. Эльза это любовь, это быстрое биение сердца и большие переживания. Марл это безумие, пьянки и приятная компания. Азем это вечный спор и вечная битва мнений. Милиция — это секс и полная покорность ранн это секс, которого нет, на который ты хочешь. Стоп, какая Эльза, она же жилет? Почему сократила до имени Эльза? Я представил в голове образ девушки, на почему-то ничего теплого не почувствовал. в голове будто что-то щелкнуло, и мне была странная сама мысль любовных чувств Элизабет. Что называется любовь прошла завяли помидоры. Только как-то уж слишком быстро и резко это произошло, и слишком странно. Надо будет еще раз увидеть Елизабет, чтобы понять все до конца. Но буду рад, если вся эта глупая любовь уйдет. Это не мое. Мне не нужен короткий путь из голодного охотника на сийские в сытого моногамника. Да и сытость эта будет неполноценной, так как съешь одно большое блюдо, не попробовав кучу маленьких. Место в животе надо рассчитывать заранее, чтобы все уместилось. Хотя с моим образом жизни мне грозит либо смерть, либо обжорство. А может быть, и смерть это обжорство. Но много всего я хочу сожрать. Приходится сильно переживать насчет места в животе, чтобы сытость не наступала слишком рано. В Telegram почти одновременно пришли два крайне важных сообщения. Сообщение от Риота. Привет, договорился с Рен. Телепортируйся на драконе озеро Каракезом. Курортно-тренировочная база Синий дракон. Место довольно экзотическое, но думаю, доберешься. Тут главное кошелек потолще. И чуть не забыл, у тебя меньше часа, чтобы добраться до американского континента. Рен не любит ждать, а вашу встречу я уже анонсировал. Ещё сообщение Джеймс Блэк. Я дал тебе фальшивый ключ активатор но у меня есть и реальный аналог настоящего. Я хочу его испытать и проверить возможности многоликого многорукого. Давай все обсудим при личной встрече. Жду тебя ровно через час в замечательной кофейне на последнем этаже небоскрёба Honda сити Там будет Сатоши Хонда, так что лучше не игнорируй сообщение. Да вы прикалываетесь, сказал я вслух, уже звоня Альфадо. Будто сговорились. Что там? Важная встреча, даже две. Я наклонился к водительскому месту. «Наото, гони международный телепортационный центр. Риот оказался прав. Толстый кошелек решил все проблемы с транспортом. Альфред договорился обо всем как раз, когда Наото доехал до телепортационного центра. Спеца дали такого уровня, что он телепортируется с клиентом прямо наотам. Но наш заезд всё же был не зря. Чуть-чуть времени мы сэкономили. Дальше начался небольшой квест попасть на базу «Синий дракона. Меня телепортировали на КПП Красного озера, и доблестная охрана не пускала меня без особого разрешения. Риот ответил на мои сообщения не мгновенно, сократив еще лишних 10 минут. Итого получалось, на встречу с Сином у меня меньше четверти часа. Дальше надо телепортироваться в Хонда Сити для встречи с Тёской, моего программиста. Хорошо был полностью прав такую встречу лучше не игнорировать. У меня были мысли, что Джеймс Блэк будет окучивать меня долго и упорно, но передо мной сразу выложили флеш рояль и сказали: "Джокер, ты не сольешься». Зато теперь стало ясно, откуда у Хироши мудрость магистр. Он выходит из клана Хонда, и, скорее всего, далеко не последний человек в Великом храме. Красиво, красиво, качай головой, говорю, мой перевозчик. «Такого бы парня к нам в клан. Вронский умеет делать телепортации, но не так далеко и не так точно. Накадима Накадимасама, извините за мою бурную реакцию, мужичок поклонился. Нет, в такой снег этого места не уйдет. Согласен, тут красиво. Я бы только назвал базу Несиний дракон, а что-то вроде Лесная сказка. Хвойный лес, горы, вид на озеро. Вообще не пойму, причём тут драконы. Само озеро в форме дракона. Думаю, поэтому и название. Ну тогда стало понятнее. К нам шли две девушки в красных кимоно. А вот и мои провожатые. Жди на низком старте. Хорошо накадим, ну а самое. Две японки поклонились мне и повели к озеру, не сказав ни слова. Их темп был довольно медленный, и уже через полминуты я сказал: "Девчонки, давайте побыстрее". И это подействовало. Видно, они знали, что их госпожа не любит ждать. Некоторая торжественность это хорошо, но в меру. Переходить на бег я в конце концов не предлагал. Небольшая прогулка в полкилометра, и мы оказались у озера. Тут проходил бой на темной энергии. Я не видел между кем и кем, но разумеется, догадывался. Степень разрушения местности была размером футбольное поле, что приводило меня к мысли, все деревья тут выращены через магию. По-другому ландшафт не восстановить за короткие сроки. А еще я словил некоторый мозговой диссонанс. видя бой, но не слыша его. У такой барвирси же крайне занятная магия. Думаю, с новым рангом надо освоить подобный прием через порчу. Я уже умел делать такую магию через Брахму, однако покрываемые площади крайне смешные. Накадзима-сама, вам лучше подождать, пока этот бой закончится, сказала провожатая о спокойном тоне, но я чувствовал, как японка активирует свои проклятые метки. Даже не поворачиваясь, я знал, что увижу чёрную отметину на лице девушки. У меня мало времени. Накадзима-сама, вы можете пострадать, если пойдете и дальше вперёд. <фух>, не волнуйся насчет меня, японка кинула иголку из темной энергии мне в спину. Я же говорю, вы пострадаете. Твоя иголка для меня не опаснее зубочистки». Я связал девушку вместе с ее молчаливой напарницей темными плетями. Посмотрел на время, буквально пять минут и надо уходить. К Сатоши Хонда лучше не опаздывать. Уж больно крутая эта шишка. Хотя с Рин хватит и пяти минут. Чистая демонстрация силы и минимум разговоров. Такой метод обычно убеждает любого собеседника. Я активировал призрачную метку займа. Наконец-то стало получаться без слов взывая. Уже даже чувствовал себя начинающим сатанистом. Вообще темная магия может все, но всего с ней получается что-то темное. Пожалуй, отсюда и название. Бой между двумя охотниками резко закончился, когда я активировал свет Адама. В головах моих коллег-охотников был перевернутый шепот архидемона. Информации ноль, но пробирает до дрожи. я, правда, тоже слышал этот шепот. Не так сильно, но все же слышал. Хотя я, в принципе, закаленный на эту ментальную атаку проходя семь кругов Ада. Там было место с постоянным и очень громким шепотом демонов. Считалось, что обычный смертный там не пройдет, не сойдя с ума. Но у меня все же получилось. Тут напрашивается вывод, что я либо необычный смертный, либо же сумасшедший. Рины и Риота склонились на колени. "Да, ребята, не повезло вам. Мы вы сейчас испытываете крайне классные ощущения. Такие классные, что от радости душит изнутри". Смара, я побоялся использовать связь с адом из-за ее связи с Черным. Но с вами оторвусь по полной. Риота, как дела? Я присел на курточке возле парня. Он вроде и пытался что-то сказать, но концентрированный ужас полностью гасил его способность собирать слова в предложения. Я просто хотел показать, что было бы в нашем бою с разрешенной темной энергией. Я видел, как ты сражаешься прямо сейчас. Это неплохо, но у меня совершенно другой уровень. Я не хвалюсь, просто констатирую факт. Риота упал на живот. Сопротивляться этой магией было практически невозможно без закалки. Единственный минус связь ада можно было использовать только против охотников на демонов, так как я обращаюсь к темной энергии внутренних. Я подошел к принцессе. Она тоже свалилась с ног, но уже на спину, а не живот. Красивая девчонка. Только непонятно, настоящее это лицо или подделка. Только непонятно, настоящее это лицо или подделка. Такой вопрос меня волнует теперь постоянно и практически с любым человеком. Есть разные виды проверок. Но я ими еще не овал. Белые личико веснушки, зеленые глаза и черные густые волосы. Внешность прямо, скажем, низко японская. Хотя я уже понял, что в этом мире я имею дело с огромным множеством вариантов. Прошу прощения за такую неприятную магию. Я вырубил связь с садом. Мне хотелось немного показать свои навыки. Ринда и Рёта чуть подальше дышали так, словно у них на сутки отобрали воздух. Если есть интерес, я могу научить многому из того, что умею сам, но взамен мне нужен грандмагистр. Ринчу текла малость, но все так же ничего не могла сказать. Я стал бояться за то, что она не восприняла мои слова, но ответом мне стало крайне злое: "Будет тебе грандмагистр". Отлично. Я очень рад нашему сотрудничеству. А теперь еще раз прошу прощения. Я чуть склонил голову. Мне надо срочно вернуться в Туркию. «Да, принцесса, по глазам вижу, что ты редко встречаешь таких наглых типов, как я. Кажись, я еще и слегка напортачил с свежестью. Не буду говорить, что это произошло случайно, но зато вышла неплохая презентация. А теперь в Хонда-Сити посмотрим, что мне предложит глава Великого храма. Уж заранее предполагаю, что встреча вряд ли будет приятной.